Я в полгода успела 30 выигрышных билетов скопить. Продолжала между тем Любенька. Да вещей сколько. Посмотри, какое на мне платье. Любенька повернулась кругом, обдернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Платье было действительно и дорогое, и изумительно сшитое. Прямо от Минангуа, из Москвы. «Кукишев добрый», опять начала Любенька, Он тебя, как куколку, вырядит, да и денег даст. Театр-то можно будет и по боку, достаточно. Никогда, горячо вскрикнула Аненька, которая еще не забыла слов «святое искусство». Можно и остаться, если хочешь. Старший оклад опять получишь, впереди на Лимовой пойдешь. Анненька молчала. Ну, прощай, меня внизу ждут наши и Кукишев там. Едем. Но Анненька продолжала молчать. «Ну, подумай, коли есть над чем думать, а когда надумаешь, приходи. Прощай!» 17 сентября, в день Любенькиных именин, афиша Самоварновского театра возвещала экстраординарное представление. Анненька явилась вновь в роли прекрасной Елены. И в тот же вечер, на сей только раз, роль Ареста выполнила девица Погорельская вторая, то есть Любенька. К довершению торжества и тоже на сей только раз Девицу Налимову одели в трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили железным листом и выпустили на сцену в роли кузнеца Клеона. Ввиду всего этого и публика была как-то восторженно настроена. Едва показалась из-за кулис Анненька, как ее встретил такой гвалт, что она, совсем уже отвыкшая от оваций, почувствовала, что к ее горлу подступают рыдания. А когда в третьем акте В сцене ночного пробуждения она стала с кушетки почти обнаженная, то в зале поднялся в полном смысле слово стон. Так что один чересчурно электролизованный зритель крикнул появившемуся в дверях Минилаю: Да уйди ты, постылый человек, вон! Аненька поняла, что публика простила ее. Своей стороны Кукишев во фраке, в белом галстуке и белых перчатках, с достоинством заявляла о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец, и театра, преисполненный ликования, явился в уборную Аненьке и, встав на колени, сказал, «Ну вот, барышня, теперь вы паинька, и потому с нынешнего же вечера по-прежнему переводитесь на высший оклад с соответствующим числом бенефисовс». Одним словом, все ее хвалили, все поздравляли, И заявляли о сочувствии, так что она и сама сначала робевшая и как бы не находившая место от гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убеждением, что она выполнила свою миссию. После спектакля все отправились к имениннице, и тут поздравления усугубились. В квартире Любеньки собралась такая толпа и сразу так надымила табаком, что трудно было дышать. Сейчас же сели за ужин и полилось шампанское. Кукишев ни на шаг не отходил от Аненьки, которая, по-видимому, была слегка смущена, но в то же время уже не тяготилась этим ухаживанием. Ей казалось немножко смешно, но и лестно, что она так легко приобрела себе этого рослого и сильного купчину, который, шутя, может подкову согнуть и разогнуть, и которому она может все приказать, и что захочет, то с ним и сделает. За ужином началось общее веселье, то пьяное беспорядочное веселье, в котором не принимают участия ни умни сердце, и от которого на другой день болит голова и ощущаются позывы на тошноту. Только один из присутствующих, трагик Милославский десятый, глядел угрюмо и, уклоняясь от шампанского, рюмка за рюмкой хлопал водку простеца. Что касается до Анненьки, то она некоторое время воздерживалась от упоения, но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях «Анна Семеновна, за вами дюбец!» «Позвольте просить за наше блаженство, совет да любовь, сделайте ваше одолжение!» Что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любенька своей стороны была так великодушна, что сама предложила Аненьке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом! что последнее и выполнилось с таким совершенством, что все воскликнули вот это так уж точно по Матрешиному.